Шипокляк. Мой приятель Федя работал в музее Достоевского в Ленинграде, а другой мой приятель, Дима, узнал, что на Кирочной улице открывается пивной бар «Дубок». Вместе с Димой мы зашли к Феде и пригласили его на открытие бара. «Я могу уйти с работы только в служебную командировку», — сказал Федя, «тем более, что у меня для этого есть повод. Надо починить Шипокляк, Федора Михайловича». Сделать это могут только в реставрационных мастерских Эрмитажа. И он вынул из шкафа шелковый цилиндр. Это и был шапокляк Достоевского, то есть цилиндр, в который вставлялась пружина, и он мог благодаря пружине складываться или распрямляться. Мы положили его в брезентовую сумку и отправились в дубок. Бар только что открылся и был заполнен передовой молодежью. Нам достались последние три места. Там мы заказали по паре пива на каждого и закуску, брынзу и уже разделанную воплу. Только мы пригубили пиво, как заметили за соседним столом нашу знакомую Лялю Патрашилову. Ляля была интересной блондинкой с несколько запутанной биографией. Было известно, что пиво, шампанское и водка подталкивают ее к красивым эксцентричным поступкам. Она взяла свою кружку пива и пересела за наш столик. Мы поделились с ней брынзой и воблой. Когда мы допили пива, Ляля сказала: «Поехали ко мне на дачу в Лисий нос. Там сейчас живут мои подруги Викуля и Соня. Я их не видела со вчерашнего дня и очень по ним соскучилась». Мы взяли такси, купили две бутылки шампанского и поехали. В мастерскую Эрмитажа Федя решил зайти потом. Пока мы ехали. Ляля -ля горько жаловалась на то, что жизнь стала невыносимо скучной. «Почему — Почему? — спросил Федя. — Неужели ты сам не понимаешь, что за жизнь? День идет за днем, и ничего не случается. Мы сочувственно закивали. В лисьем носу на даче было просторно и прохладно. Викуля и Соня оказались приветливыми девушками, тоже несколько соскучившимися по всяким событиям. Мы уселись за стол и провозгласили первый тост. Викули и Соня включили магнитофон. Джерри Малиган играл музыкальную пьесу «Фестиваль Майнор», что переводится как «Грустное празднество». Ляля выпила два бокала шампанского, и ей как будто стало не так скучно. Через 20 минут она подтвердила это, заявив, что будет танцевать на столе, как француженка из "Фоли Бержер». Всем понравилась эта мысль, а Федя сказал, что француженки в этом случае обязательно надевают цилиндр, и он подал Ляле цилиндр, который достал из брезентовой сумки. Ляля надела его на бикрень, встала на стул и оттуда запрыгнула на круглый стол. Джерри Маллиган снова играл свое грустное празднество. Ляля начала танцевать на столе под эту музыку, но вдруг покачнулась. Шапокляк на ее голове тоже покачнулся и упал на пол. Пружина выскочила из него, и он рассыпался. Мы ахнули, особенно ахнул Федя. Все мы очень огорчились и не знали, как нам быть. Тогда Федя задумался и спросил, есть ли в доме обувная коробка. Ляля принесла коробку из-под итальянских туфель Болли. — А есть ли у вас клейкая лента скотч? — спросил Федя. Ляля тотчас принесла и клейкую ленту. Федя сложил обломки шипокляка в коробку надвинул крышку, заклеил ее скотчем и на коробке написал «Не открывать без особого разрешения. Специальный фонд». Было уже поздно, командировка Федя закончилась, и мы повезли коробку назад в музей Федора Михайловича Достоевского.